«Капитан Крюк», 1991 год. «Каждый день я приходил на съемочную площадку и думал, ну что, летим в Тартарары? Стивен Спилберг По меркам Спилберга, «Капитан Крюк» — аномальный фильм, единственный, помимо его ранних проектов на Universal, работа над которым началась без его участия. Уже велась подготовка к съемкам. Утвердили почти всех главных актеров, когда режиссер Ник Касл выбыл из проекта. И к Спилбергу обратились с просьбой занять его место. Безусловно, это был логичный ход. Если есть на свете фильм, где режиссер и материал будто предназначены друг другу, им точно будет эта версия Питера Пена. В 1980-е все, включая самого Спилберга, считали, что однажды он неизбежно снимет фильм про Питера Пэна. Режиссер даже предпринимал несколько попыток взяться за такой проект. В конце концов, к нему обратился один из сценаристов, Джеймс Харт, придумавший самый удачный вариант сюжета. Что, если Питер вырос и стал американцем-карьеристом до мозга костей, абсолютно забывшим, каким свободным и беззаботным он когда-то был? Так мы знакомимся с Питером Беннингом, Робин Уильямс, юристом по слиянию и поглощению, отстраненным человеком, который вроде как любит своих детей, но в большинстве случаев отодвигает их нужды на второй план, в погоне за богатством. Господи, он даже летать боится. В ту пору столь причудливый образ уже стал стереотипом. Многие исследователи с ужасом писали о том, что типичного американского отца больше интересует, как получать и расходовать деньги, а не как получать и расходовать любовь на свою семью. В какой-то момент жена вырывает у главного героя из рук сотовый телефон. с которым он не расстается, и вышвыривает в окно, чтобы хоть на секунду завладеть вниманием мужа. Весь оставшийся фильм ему предстоит учиться на своих ошибках. Вкратце, все происходит следующим образом. Питер с семьей приезжает в Лондон навестить постаревшую Венди, Мэгги Смит, женщину, которая взяла Питера под свое крыло и нашла ему приемную семью. К слову, она вот-вот получит награду за помощь детям-сиротам по всей стране. Питер с женой отправляются на церемонию, а тем временем подлый капитан Крюк, Дастин Хоффман, похищает их детей и забирает в Нетландию. Питер Пен должен спасти их с помощью феи дин динь Джулия Робертс. В процессе, научившись летать, веселиться и, разумеется, ставить детей на первое место. Картина затрагивает сразу несколько важных для Спилберга тем. Отсутствующие или крайне отстраненные родители, потерянные мальчики, в фильме их так и зовут. И блаженная свобода полета, особенно яркая после того, как Питер научится летать. Сюжет не особенно впечатляющий, но вполне надежный, хотя слишком много внимания уделяется очевидной, казалось бы, экспозиции. По-настоящему фильм испортили скорее постановочные достоинства. Спилберг взялся за историю, которая затрагивала его лично. Фильм должен был выйти на экраны, несмотря ни на какие расходы. Кроме того, возникла проблема с продолжительностью. Потворствуя собственным желаниям Спилберг снял очень длинный фильм, около двух с половиной часов. В определенной степени он и сам признает, что лента вышла перегруженной. По его словам, капитан Крюк — это кузен 1941, хоть он и не обернулся катастрофой такого же масштаба, и в этом Спилберг прав. Съемки проходили по меньшей мере в девяти павильонах звукозаписи на студии Sony в «Калвер-Сити». Спилберг впервые снял весь фильм в искусственной обстановке. А главной съемочной площадкой стал пиратский корабль «Крюка». 35 футов шириной, 179 футов длиной и 75 футов высотой. Если брать в расчет главную мачту. Это была крупнейшая съемочная площадка, на которой доводилось работать Спилбергу. Разумеется, съёмки требовали большого числа актеров на роли пиратов, детей, зевак. которых нужно было постоянно чем-то занимать. Вы никогда не видели столько крупных планов. Однако попытки выгодно задействовать такое количество людей отчасти загубили веселый настрой картины. Безусловно, Спилберг ни в коей мере не утратил умения снимать экшен. И все же многозначительные сюжетные ходы зачастую заменяют обычный гвалт. Кроме того, фильм на редкость зациклен на смерти. Капитан Крюк, он, кстати, еще и говорит в нос, Называет смерть последним величайшим приключением, которого он прямо-таки с нетерпением ждёт. Обе главные роли исполнили друзья Спилберга. Дастин Хоффман изо всех сил старается сыграть достойно, пытаясь казаться в равной мере взбалмошным и опасным. Первый удаётся ему лучше второго. И делает это на редкость грамотно, хотя и с переменным успехом. У Робина Уильямса проблем ещё больше. В ту пору на него словно снизошло безумие. Актёр готов был попробовать что угодно ради забавы, и из-за этого частенько становился объектом насмешек. Он играл так, что порой складывалось впечатление, будто он себя не контролирует, хотя и не переходит черту. Однако он все больше стремился к тому, чтобы его полюбили как серьезного актера. Трещины в его игре появились. еще не слишком сильно, но ощутимо. Уже в этом фильме. Он будто просчитывает, насколько далеко ему можно зайти. И это вредит фильму. Нет никакой радости в том, чтобы через пару лет увидеть бывшего Питера Пэна в женской одежде. В 1993 Робин Уильямс сыграл главную роль в фильме «Миссис Даутфайр». На мой взгляд, чтобы фильм про Питера Пэна вообще получил шанс на успех, нужно плясать в воздухе, а не швыряться едой. Да, эта сцена получилась особенно глупой. И не сводить все к дракам на мечах и абсолютно не смешному диалогу Крюка с неуклюжим помощником СМИ Боб Хоскинс. Я не говорю, что нужно было сделать убогую постановку. Такого в любом случае не получилось бы. Я говорю об определенной сдержанности, о некой импровизации, которым в этом фильме не нашлось места по двум причинам. Во-первых, Питер Пен однозначно классика. Ни одна студия не смогла бы небрежно работать с таким материалом. Любой постарался бы сделать экранизацию идеальной, не жалея денег. Иначе зрители решат, что создатели фильма – недостаточно бережно отнеслись к первоисточнику. Во-вторых, надо учитывать характер самого Спилберга. На этом этапе своего творческого пути он попросту не мог снять милое маленькое кино. Он испытывал потребность в создании чего-то грандиозного. Это в итоге привело к тому, что картина вдвое превысила запланированный бюджет и сроки производства. Поразительно, что это произошло с фильмом, который снимали исключительно в павильонах, где, по идее, Все должно тщательно контролироваться. Погода, например, не имеет значения, как и другие непредсказуемые факторы, свойственные съемкам на открытых локациях. Это красивый, но плохо просчитанный фильм, абсолютно непригодный для показа в кинотеатрах. Отзывы критиков были крайне осторожными. Они отчаянно пытались найти в фильме что-то хорошее, но были очень уклончивы в оценках. Коммерчески картина оказалась успешной. Она собрала в прокате 300 миллионов долларов. Тем не менее, она мало кому полюбилась, и не особенно понравилась публике. И некоторые обвинили в этом Спилберга. Сам он ворчал, что, вероятно, это его последний крупный проект, что в будущем он, скорее всего, немного сбавит обороты. Сегодня он несколько примирился с этим фильмом. Любить его, особенно семейные сцены, что совершенно правильно, где Робин Уильямс пытается стать идеальным отцом, Спилберга научили собственные дети. В этих кадрах больше доброты, которой не хватает прочим, более суматошным сценам. И все-таки в целом из всех работ Спилберга Капитан Крюк производит впечатление наиболее деревянной, даже бездушной ленты.